«А если подумать?» — по-прежнему сухо спросил он. «Наверное, реализм — это когда я утверждаю, что перед нами стоят две пустые чашки, на лице довольно прохладно, и вы не верите ни одному моему слову. Пустые чашки — мнение индивидуума, что есть венец натурализма, — возразил Сорио, — Это же проецируется на ваше отношение к погоде, которая совершенно очевидно. Что же касается того, верю ли я вам, то суть реализма в том, чтобы взрывать тайну, отказываться от догматов веры, а вот романтизм, да и натурализм тоже, ччатся сохранить прекрасную тайну, и для этого ходят в человеке веру. «Мне уйти?» — спросила Клаудия. «Вы очень жесткий сенатор. Вы боитесь подвинуться к человеку? А это плохо. Вы так не выдержите. Нельзя жить в себе». «Что можете предложить?» — спросила Сорио, вздохнув. «Верить каждому, кто приблизится к тебе?» «То есть стать дураком?» «Доверчивым дураком, который тянется к тому, кто говорит угодно?» «Мне уйти?» — повторила Клаудия. «Да, пожалуй». «А зачем же вы согласились на встречу со мной?» Пассорио откинулся на спинку кресла и честно признался... «Я испугался имени вашего многозначащего друга, сеньора. Меня зовут Клаудия. Я испанка, а не немка. Хотите посмотреть паспорт? Был бы весьма обязан». Женщина достала из дорожной сумки серый паспорт и протянула его оссорю. Он пожал плечами. «У вас на родине действительно большие перемены? Женщине, которая не любит нацистов... Разрешают летать за границу? Я никогда не была с друзьями сеньора, американского писателя. Не воевала против Франка, как этот Янки. Кого вы имеете в виду? Лицо Ассорио было по-прежнему холодным, непроницаемым. Какого Янки? Какого американского писателя? Ну, этого... у которого работает саведра. Ассорио усмехнулся. Вы что же, не читали книг Хемингуэя? Или у вас плохая память? Вы что, не знаете, что он запрещен в Испании? Догадываюсь, догадываюсь. Странно, что такая мощная нация позволяет маленькому генералиссимусу запрещать великое слово. Клаудия отодвинула от себя чашку еще дальше и холодно отчеканила. «А вот я, посидев с вами, не удивляюсь, отчего аргентинская нация далеко не последняя на свете так легко отдала власть другу нашего подонка Франко. Все гражды говорить о прошлом. Кто подумал про будущее... «До свидания, сенатор. Очень жаль, что вы не захотели выслушать меня. Я была готова описать вам моего друга. Теперь мне расхотелось делать это». Поднявшись, она взяла со стула свою сумку и, не прощаясь, пошла к двери. «Погодите». Остановила ее Сторио. «Погодите». «Сядьте». Речь в конечном счете... Идет не просто о моем добром имени, но о жизни, семьи. Клаудия какое-то мгновение раздумывала, стоит ли возвращаться. Оссорио стал ей в эти минуты остро несимпатичен. Не человек, а какая-то скрижащущая касса, что выбрасывает мелочь в лавке, где она обычно покупала каталонский сыр. — Пожалуйста, — повторила ссорио,